Дракон первобытного хаоса. Источник всего сущего безграничен. Все непременно должно вернуться туда, откуда возникло, ибо с течением времени все сущее творит несправедливость, которую следует искупить. Примечание. Анаксимандр Милецкий. Стоит ли вообще рассуждать о природе того, что существовало до всякого опыта, или того, что еще не исследовано? Так или иначе, большую часть времени человечество предавалось подобным размышлениям в попытках постичь тайну своего появления на свет и возникновения окружающего мира. Определить, что было до того, как что-либо было, кажется невозможным. Миф пытается решить эту нереальную задачу с помощью метафоры, потому что неизвестные или отчасти известные вещи – всегда имеют общие критерии значимости с чем-то более тщательно исследованным, понятным и знакомым. Таким образом, два и более объекта или ситуации занимают одно и то же мифологическое либо образное пространство, поскольку они имеют схожую форму, функцию или способность вызывать эмоции и принуждать к определенному поведению. К примеру, корень Мандрагоры по своей природе отождествляется с человеком, потому что он имеет форму человека. Марс – воинственная планета, потому что он красный, а красный – это цвет крови, и он непроизвольно ассоциируется с агрессией. Жидкая ртуть и дух, который ее населяет, сродни морской воде, потому что они обе могут растворять и преобразовывать. Темнота и звери в чаще – Это, по сути, одно и то же, нечто незнакомое и страшное, в присутствии которого невозможно сохранять спокойствие. Метафора связывает разные вещи и ситуации, концентрируясь на их феноменологических, эмоциональных, функциональных и мотивационных особенностях. Она помогает постигать, то есть использовать, то, что в противном случае могло бы остаться совершенно загадочным. Мифы о происхождении метафорически изображают природу бесконечного потенциала бытия до начала опыта. Эта общая символическая конструкция принимает множество частных форм, каждый из которых представляет собой некую попытку осмыслить невообразимое целое. Эти формы варьируются по своей природе от особых и конкретных до общих и абстрактных, на их развитие влияют сложившиеся в текущий момент природные и культурные условия. Процесс метафорического представления — это связующий мост между вечным неизвестным и тем, что может быть непосредственно исследовано, пережито и понято. Мифические символы изначального хаоса – это образные картины парадоксальной совокупности, состояние самодостаточности, слияния, то есть нечто крайне определенное, в котором все, что будет затем различено, пребывает в единстве, состояние, в котором бытие и небытие, начало и конец, материя и энергия, дух и тело, сознание и бессознательное – Женственность и мужественность, ночь и день соединены до разделения на отдельные элементы опыта. Все мыслимые пары противоположностей и противоречивых сил пребывают здесь вместе, во всеохватывающих объятиях всеведущего, вездесущего, всемогущего и совершенно таинственного Бога. Этот цельный и абсолютно завершенный прообраз рая существует в противоположность грешному миру, несовершенному, неполному и невыносимому, подвешенному во времени и пространстве. Он окружает его как темнота, окутывает день, составляет начало вещей, источник и в то же время место отдыха и последнее пристанище всего сущего. Уильям джеймс попытался описать это место такими словами. Этого не выразить пустыми словами, потому что слова бессвязные и связные — суть одно. Они исчезают, и это бесконечно, бесконечно. Разве ты не видишь разницы, не видишь сходства? Противоположности всегда объединяются. Я говорю тебе «пиши» и повторяю «не пиши». Крайности, крайности, крайности. Есть нечто одно и совсем другое опьянение и вовсе не хмель. Каждая попытка все исправить, вечные попытки сделать иначе — это есть то, что исчезает навсегда, пока мы движемся. Примечание. Уильям Джеймс в муках отравления закисью азота. Цитируется по Дмитрии Тимоско, The Nitrous Oxide Philosopher, in Atlantic Monthly, 1996 год, май это состояние совокупность всего сущего можно было бы рассматривать как объективный мир при отсутствии субъекта хотя это слишком узкое представление когда изначальный хаос начинает видоизменяться в нем уже имеется нечто эволюционирующее в субъект согласно так называемой объективной точки зрения воспринимаемые предметы и явления существуют независимо от того кто их воспринимает до некоторой степени это верно Вещи имеют природу, которая кажется независимой от личной воли, они следуют своим собственным законам бытия и развития вопреки нашим желаниям. Однако определить, что такое вещь в отсутствии субъекта гораздо труднее, чем можно себе представить. Ценность объекта, безусловно, может меняться, если в системе взглядов происходит сдвиг. Однако может меняться и то, что собой представляет сам объект. Стол, к примеру, Существует как стол, потому что границы его восприятия довольно узкие. Нечто представляет собой этот предмет на изолированном уровне анализа, который определяется природой наблюдателя. В отсутствии наблюдателя можно было бы спросить, что же представляет собой то, что постигается. Правильный уровень анализа и уточнения должен быть субатомным, атомным или молекулярным, или всеми тремя сразу. Следует ли считать стол неразличимым элементом Земли, к которой он притягивается? Солнечной системы, частью которой является наша планета? Или целые галактики? Та же проблема возникает с точки зрения принадлежности ко времени. Стол когда-то был деревом, до этого землей, еще раньше скалой или даже звездой. Этот предмет имеет сложную и длительную историю развития. Во что он превратится потом? Возможно, он станет пеплом, затем землей, а в очень далеком будущем – частью Солнца, когда его плазма в конце концов снова окутает Землю. Стол – это то, чем он является, только в очень узком промежутке пространства и времени, который точно характеризует наше сознание. Так что же такое стол как объект независимый, то есть свободный от довольно тесных барьеров человеческой точки зрения? Что есть объект, если его представить на всех пространственно-временных уровнях анализа одновременно? Подразумевает ли существование вещи ее взаимодействие со всем, на что она влияет, и под чьим гравитационным и электромагнитным влиянием она находится? Является ли эта вещь одновременно всем, чем она когда-то была, есть и будет? Где же тогда ее границы? Как ее можно выделить из массы других вещей? А без такого выделения, почему можно утверждать, что она существует? Вопрос, что такое объект при отсутствии системы взглядов? Ответ. Это все мыслимое одновременно. То, что составляет союз всех различимых в настоящее время противоположностей. И что-то, что по этой причине нельзя легко отличить от ничего. Я не говорю, что нет таких вещей, как «вещи». Это, конечно, полнейший абсурд. Также совершенно очевидно, что предметы и явления, которые мы воспринимаем, управляются правилами. Известный нам космос упорядочен и рационально понятен. Я утверждаю, что объективные вещи на самом деле являются продуктом взаимодействия между ограниченным сознанием людей и и неограниченным фоном, из которого состоит мир в отсутствии субъекта. Эта позиция возникла благодаря мифологии, в частности, благодаря мифам о происхождении. Древнейшие предания о появлении всего сущего описывают источник не объектов в современном смысле слова, а субъектов и опыта этих субъектов, часть из которых можно рассматривать как объекты. Такие мифы, как правило, связывают бытие мира опыта с существованием изначального божества, изображают появление из него первых прародителей и подробно описывают их разделение божественным сыном. Это превращение гермафродита, всеохватывающего, пожирающего и питающего себя змея хаоса, в землю, материю и небо-дух и последующее разложение этих изначально противоположных сил на более определенные аспекты бытия. Ярким примером этой теории является индоевропейский миф об Индре и Вритре. Центральный миф об Индре, который к тому же является важнейшим мифом Ригведы, рассказывает о его победоносном сражении с Вритрой, гигантским драконом, который удерживал воды в горной расщелине. Подкрепленный соммой, Индра распластывает змея своей ваджрой, молнии, выкованные тваштаром, раскалывает его череп и освобождает воды, которые низвергаются к морю, как мычащие коровы. Борьба бога со змееподобным или морским монстром является, как известно, весьма распространенным мифическим сюжетом. Можно вспомнить борьбу между Ра и Апопом, между шумерским богом Нинуртой и Осагом, Мордуком и Тиамат, между хетским богом Грозы и Змеем Илуянкой, между Зевсом и Тифоном, иранским героем Траетаоны и трехглавым драконом ажидахака В некоторых случаях, например, Мордук-Тиамат, победа Бога является предусловием космогонии. В других случаях – ставка, инаугурация новых времен или утверждение новой власти – Зевс-Тифон, Баал-Яаму. В общем и целом, именно умертвление змееподобного монстра, выступающего как символ хаоса и одновременно автохтонности, создает новую космическую или институциональную ситуацию. Характерная и общая для всех мифов черта – первоначальное поражение героя или страх поражения. «Мордук» и «Ра» колеблются вступать в бой. Поначалу змею и Илуянке удается ранить бога, Тифону удается отрезать и унести тестикулы Зевса. Согласно Шатопадха брахмане Индра, увидев Вритру, убегает как можно дальше, и Маркандея Пурана представляет его больным от страха и желающим мира. Примечание. Эти мифы повествуют о том, что неизвестные обычно сначала проявляются в ужасающей форме. Нет нужды останавливаться на «натуристских» интерпретациях этого мифа. В победе над Вритрой видели то грозу, разрешающуюся дождем, то спуск горных вод – Ольденберг, то победу солнца над холодом, пленившим и заморозившим воды – Хиллебрандт. Конечно, «натуристские» элементы здесь есть, поскольку миф поливалентен. В частности, победа Индры равносильно триумфу жизни над бесплодием и смертью, как последствиями остановки вод Вритры. Однако структура мифа космогонична. В Ригведе говорится, что своей победой Бог сотворил солнце, небо и рассвет. Согласно другому гимну, Индра самим своим рождением разделил небо и землю, установил небесный свод и, метнув Ваджру, поразил Вритру, который удерживала воды во тьме. Небо и земля — родители богов, Индра — самый младший из них и последний, поскольку он кладет конец священному браку неба и земли. Своей силой он разводит эти два мира, небо и землю, и позволяет Солнцу воссиять. После этого творческого подвига Интра утверждает Варуну в качестве космократа и хранителя Рита, которая оставалась спрятанным в подземном мире. Существуют иные типы индийской космогонии, которые выводят сотворение мира из первичной материи. Миф, который мы прокомментировали, не таков, поскольку здесь некоторый тип мира уже существовал. Фактически небо и земля были уже сформированы и породили богов. Индра всего лишь развел космических родителей и поразив в ритру положил конец бездвижности виртуальности, символизируемой образом существования дракона. В некоторых традициях формовщик богов Тваштар, чья роль скудно освещена в Ригведе, построил себе дом и создал в ритру целиком накрывшего собой дом. Внутри этого жилища, окруженного Вритрой, существовали небо, земля и воды. Индра расколол эту первичную монаду, взорвав сопротивление и инерцию Вритры. Другими словами, мир и жизнь не могли родиться иначе, как через умершвление аморфного первичного существа. Миф этот существует в бесчисленных вариантах и довольно распространен. примечание Мирча Илиады. История веры и религиозных идей. Собрание сочинения в трех томах. Том 1. От каменного века до эллипсинских мистерий. Москва, 2002 год. Изначальный тереоморфный бог змеи представляет собой бесконечный потенциал. Это то, что таит в себе бытие до появления способности к исследованию. Чаще всего он изображается как пожирающий себя дракон, потому что этот образ как нельзя лучше символизирует союз несоизмеримых противоположностей. Уроборос одновременно представляет два полярных первичных элемента. Как змея уроборос Это нечто земное, материя, как птица, крылатое животное, нечто небесное, дух. Он символизирует союз известного, связанного с духом, и неизвестного, связанного с материей, исследованного и неисследованного, сопоставление мужского и женского начал, безопасность, тирания и порядок с одной стороны, и тьма растворения творчества и хаос с другой. Кроме того, как змея, уроборос обладает способностью сбрасывать кожу, возрождаться. Таким образом, он также представляет возможность преобразования и означает познающего, который может превращать хаос в порядок, а порядок в хаос. Это символ всего, что еще не определено, до его разделения на понятия в результате активного исследования и источник информации, который составляет знакомый мир опыта и одновременно место рождения исследующего субъекта. Уроборос – это нечто единое, как и все, что еще не исследовано, существующее везде и во все времена. Он полностью самодостаточен, питает, оплодотворяет и поглощает самого себя. Он соединяет начало и конец, бытие и становление в бесконечном круге существования и служит символом создания самой реальности. Это совокупность всех вещей, которые еще не являются вещами, изначальное начало и конечная точка возвращения каждого различимого объекта и независимого субъекта. Уроборос – про известного, неизвестного и духа, который составляет нашу способность знать и не знать. Это вечная тайна, которая появляется, когда решение старых проблем вызывает новые сложности. Это море хаоса, окружающее остров человеческого знания и источник этого знания. Это новый опыт, порожденный временем, которое непрестанно работает над тем, чтобы предсказуемое опять превратилось в неизвестное. Ураборос служил человечеству как самый вездесущий и могущественный из изначальных богов. Это древнеегипетские символы, о котором говорится драко интерфесит, се ипсум, моритат се ипсум и праигнат се ипсум. Он убивает, берет в супруги и оплодотворяет сам себя. Это мужчина и женщина, производящие и зачинающие, пожирающие и рождающие, активные и пассивные, сверху и снизу одновременно. Древние вавилоняне считали у Робороса небесным змеем. В более поздние времена его изображали мандеи, жившие на той же территории. Маракобия относит его происхождение к финикийской цивилизации. Это архетип греческого изречения всеединства, появляющегося как Левиафан и как Эон, как Океан, а также как изначальное существо, которое говорит «Я есть Альфа и Омега». Это Кнев, первобытная змея, древнейшее божество доисторического мира, Образ Уробороса можно найти в Откровении Иоанна Богослова, а также в трудах гностиков и римских синкретистов. Он изображен на песчаных картинах индейцев Наваха и полотнах Джотто. Он встречается в Египте, Африке, Мексике и Индии, как амулет у цыган и в алхимических текстах. примечание Эрих Нойман. The Origin and History of Conscience. Нью-Йорк. 1954 г. Уроборос — это Тиамат, дракон, обитающий в глубинах, превращенных Мордуком в мир, Апофис — змей, пожирающий по ночам солнце, и Раав — Левиафан, убитый Яхве при создании космоса. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в его?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 Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь, оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным, и на высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. Книга Иова, главы 40 и 41. Уроборос, Это чистый, безусловный потенциал, до его проявления в исследовании ограниченного субъекта. Это бесконечная драматическая непредсказуемость, которая все еще скрывается в наиболее тщательно изученных и знакомых объектах, вещах, других людях, нас самих, и может появиться совсем внезапно. Эта непредсказуемость не просто материальная вероятность или гипотетическая возможность, она имеет смысл. Область хаоса, место, где еще не определено, что делать, характеризуется наличием сильных эмоций, уныния, депрессии, страха, а также отсутствием корней, потерянностью и дезориентацией. Именно эмоциональный аспект хаоса наиболее ясен. Это тьма, засуха, устранение правил и смерть. примечание Мирча Илиады. История веры и религиозных идей. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. От каменного века до элевсинских мистерий. Москва, 2002 год. Это ужас ночной тьмы, населенный воображаемыми демонами и в то же время исполненный сверхъестественного очарования. Это огонь, который, как по волшебству, сводит нечто определенное к совершенно противоположному. Это ужас и любопытство, порождаемые незнакомцем или чужестранцем. Уроборос, изначальная утроба, содержит в зародыше все, что может быть в принципе исследовано, а также то, что составляет исследование. Великий змей, матрица всего сущего, — это дух сознания, прежде чем оно проявит себя и материя до того, как она отделится от духа. Этот величественный мифологический образ отзывается эхом в некоторых современных теориях развития субъекта, особенно в тех, которые называют конструктивистскими. Известный швейцарский психолог Жан Пиаже утверждал, что субъект выстраивает себя еще в младенчестве в процессе исследования. Он действует и наблюдает за собой, затем имитирует действия, формируя первичное представление о себе. Позже он создает более отвлеченную модель собственных действий. При этом предмет возникает из информации, накапливаемой в процессе исследовательской деятельности. Одновременно мир превращается в бытие. «Ты сокрушил голову Левиафана», Отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток. Ты иссушил сильные реки. Твой день и твоя ночь. Ты уготовил светило и солнце. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму ты учредил. Псалтырь. Псалом 74. Действия имеют последствия. Последствия действий составляют мир. Привычный мир, когда они предсказуемы, мир неожиданного, когда это не так. Изначальное состояние абстрактно представлялось в виде круга, наиболее совершенной геометрической фигуры, или сферы, без начала и конца, симметричной по всем осям. Платон описал в Тимее первичный источник как нечто круглое. На Востоке мир и его значение происходят из кругового взаимодействия и союза светлого, духовного, мужского начала Ян и темного, материального, женского Инь. Адепты средневековой алхимии верили, что различимые объекты опыта и испытывавшие их субъекты возникали из круглого хаоса, сферического вместилища изначального элемента. Бог Ислама, Иудаизма и Христианства – «Я, есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний» ставит себя вне или за пределы мирских перемен и соединяет временные противоположности в великом круге своего бытия. Сравнение «начало всего» с кругом отзывается повествовательным эхом в мифах, описывающих небо как цель, которая посвящена или должна быть посвящена жизни по крайней мере, с точки зрения бессмертной души. Царство Божье, обещанное Христом, на самом деле является возрождением рая, хотя рай характеризуется примирением противоположных сил, а не регрессивным растворением в предсознательном единстве. Такое восстановление замыкает круг временного бытия. Урабарическое начальное состояние – это место, где все противоположное было, будет объединено. Это великий пожирающий себя дракон, разделение которого на составные элементы является предпосылкой самого опыта. Это территория, свободная от проблем и, следовательно, чем-то похожая на рай. Но обрести урабарический рай можно лишь ценой самого бытия. Существование не возникает до тех пор, пока не разрушится изначальное единство и не будет уничтожено первое божество. Появление вещей приносит собой проблему противоположностей, проблему, которая должна быть решена оптимально, без устранения самого факта существования. Уроборос — единый родитель известного великого отца, знакомой исследованной территорией и неизвестного великой матери, аномальной информации непредсказуемого. Его можно также рассматривать как андрогинного прародителя героя, сына ночи и дня, посредника между известным и неизвестным. Его бытие составляет необходимое условие существования различённых вещей, его можно назвать хаоса прима, первопричиной всего. Родители мира, земля и небо, появляются, когда уроборический дракон разделяется в первый раз. На рисунке 30, в печатной версии этой книги, в схематической форме показано, как в мифах рождается мир. Из хаоса, составляющего цельную общность, появляется то, что было исследовано, и то, что еще предстоит изучить. С мифологической точки зрения такое разделение равноценно возникновению космоса и, следовательно, творению или бытию. Не хватает только появления исследователя и его соприкосновения с известным и неизвестным. С его рождением от союза культуры и природы на свет появляется сам мир. На рисунке 31 в печатной версии этой книги показано возникновение опыта. Познающий – это одновременно дитя природы и культуры, творец культуры, вследствие его встречи с природой или неизвестным, и человек, для которого известное является реальностью. Едва ли можно переоценить то, как присвоение категории родителям мира придает выразительность основным предположениям и деятельности человека, или наоборот, как категоризация выводится из предположений и действий. Мир — это исследуемая территория, окутанная тайной, которая представляется как неопределенный, но зачастую пугающий хаос. Все, что занимает это пространство, непосредственно воспринимается, осмысливается без обобщений, как тождественное ему, то есть неизвестное и тревожащее. Поэтому чужеземец Обитатель «жилища шакалов» изначально считается посланцем бесформенного хаоса. Элиады пишет, «Для традиционных обществ весьма характерно противопоставление между территорией обитания и неизвестным, неопределенным пространством, которое их окружает. Первое – это мир, точнее наш мир». Космос. Все остальное — это уже не космос, а что-то вроде иного мира. Это чужое и хаотичное пространство, населенное ларвами, демонами, чужими, приравниваемыми, впрочем, к демонам и привидениям. Примечания. Мирча Илиады. Священное и мирское. Москва, 1994 год. Все внешнее относится к той же категории, что и дракон хаоса или грозная мать. Ранние индоевропейцы сравнивали уничтожение врагов в бою с победой Индры над Вритрой. Древние египтяне считали гиксосов, варваров, воплощением Апофиса, змея, которая еженочно пожирает солнце. А древние иранцы... Зараастрийцы сопоставляли мифическую битву царя Фаридуна против иностранного узурпатора дракона Аждаака с космогонической борьбой героя Траэтона против Ажидахака, первородного змея Хаоса. Примечание. Битва Индры вдохновляла арийцев на сражение с Дасью или Вртани. Тот, кто победит в битве, убьет Вритру, Майтраяна Самхита.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 Фаридун, и утверждают, в Иране, как везде, воплощение в истории мифических сюжетов и персонажей уравновешивается противоположным процессом, реальные противники нации или империи представляются чудовищами и особенно драконами. Врагов ветхозаветных евреев постигла та же участь, их сравнивали с Раавом или Левиафаном, змеем, побежденным Яхве в битве за установление мира,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 Илиаде продолжает. На первый взгляд, этот разрыв в пространстве кажется происходящим от противопоставления обитаемого и оборудованного, то есть космизованного пространства, пространства неизвестному, которое простирается за его пределами. С одной стороны космос, а с другой хаос. Но мы увидим, что если всякая обитаемая территория есть космос, то именно потому, что она была предварительно освящена, потому что, так или иначе, она является творением богов и сообщается с их миром. Мир, то есть наш мир, это вселенная, внутри которой священная уже проявила себя и где, следовательно, разрыв уровней оказался возможным и повторяющимся. Нетрудно понять, почему нечто религиозное связывается с сотворением космоса. Сакральное открывает абсолютную реальность и в то же время делает возможной ориентацию, поэтому оно основывает мир, устанавливает его границы и порядок. Все это с очевидностью выводится из ведического ритуала овладения территорией, которая становится законным после возведения жертвенника огня Богу огни. Можно считать себя разместившимся, если построен жертвенник огня, Гархапатайя, и все, кто строит жертвенник огня, законно размещены. С возведением жертвенника огни как бы начинает присутствовать, тем самым обеспечивается сообщение с миром богов. Пространство жертвенника становится священным пространством, но значение ритуала значительно сложнее. И если принять во внимание все его части, становится понятным, почему освещение какой-то территории равноценно его космизации. В самом деле, возведение жертвенника огни – ничто иное, как воспроизведение в микрокосмическом масштабе сотворения. Вода, в которой замешивают глину, ассоциируется с первичной водой. Глина, служащая фундаментом для жертвенника, символизирует Землю. Боковые стенки представляют атмосферу и так далее. А само возведение сопровождается декламацией станцев, которыми возвещаются в понятной всем форме, какой космический район только что был создан. Катапатха Брахмана. Короче говоря, возведение жертвенника огня, которое само по себе достаточно для овладения территорией, воспроизводит космогонию. Неизвестная, чужая, незанятая, что часто означает незанятая нашими территория, еще пребывает в туманных и зачаточных условиях хаоса. Занимая его и особенно располагаясь в нем, человек символически трансформирует его в космос путем ритуального воспроизведения космогонии. То, что должно стать нашим миром, нужно сначала сотворить, а всякое сотворение имеет одну образцовую модель – сотворение Вселенной богами. Скандинавские колонисты, занимая и осваивая земли Исландии, Ланднама, не расценивали данное предприятие ни как некое оригинальное деяние, ни как человеческую мирскую работу. Для них, Этот тяжкий труд был ничем иным, как повторением первичного акта преобразования хаоса в космос, божественным сотворением мира. Работая на пустынной земле, они лишь повторяли деяния богов, которые придали хаосу структуру, формы и нормы. Идёт ли речь о возделывании целинных земель или о завоевании и занятии территории, населенных иными человеческими существами, ритуал овладения в любом случае должен повторять космогонию. С точки зрения древних обществ, все, что не является нашим миром, еще не мир. Своей территория становится лишь после ее сотворения заново, то есть ее освящения. Это религиозное поведение по отношению к неизведанным землям распространилось и на Запад и просуществовало вплоть до начала современной истории. Недавно его воплотили американские астронавты, установившие свой флаг на Луне. Испанские и португальские конкистадоры захватывали во имя Иисуса Христа, создающего мир Логоса, открытые и покоренные ими земли. Примечание. Мирча Илиады священное и мирское. Москва, 1994 год. В Индии подобные ритуалы и представления сопровождали даже такие простые действия, как строительство нового дома. Прежде чем положить в основание фундамента хотя бы один камень, звездочет определяет исходную точку закладки фундамента, которая находится прямо над змеем, поддерживающим мир. Из дерева Кхадира главный каменщик выстругивает сваю и с помощью кокосового ореха заколачивает ее в землю в точно указанном месте, дабы непременно попасть в голову змея. Если бы эта змея в ярости подняла голову, то разнесла бы мир на куски. Примечание. Синглер Стивенсон. The Rights of Twice Born. Лондон, 1920 год. Камень, закладываемый в фундамент, под макела, кладется поверх сваи. Таким образом, краеугольный камень закладывается в центр мира. Но акт закладки фундамента воспроизводит космогонию, ибо приколотить, забить сваю в голову змея, означает повторение первого подвига Сомы, Ригведа, или Индры, когда этот последний поразил дракона в его логове и молния его отсекла дракону голову. Примечание. Мирча Илиады. Миф о вечном возвращении. Москва, 2000 год. Порядок, исследуемая территория, строится из хаоса и одновременно существует в противоположность ему, точнее новому хаосу, неизвестному, определяемому в противоположность исследуемой территории. Все, что не является порядком, то есть все непредсказуемое, непригодное для использования, есть по умолчанию, по определению, хаос. Чужеземец равнозначен хаосу, а не просто образно сравнивается с ним, потому что его поведение невозможно предугадать, он не является родственником по крови или по обычаю, не обитает в привычном космосе, его существование и территории не были освещены. Появление чужака означает угрозу, поскольку его образ действий и убеждения могут развалить общество, разрушить и затопить мир и восстановить владычество уробороса.